при первом же взгляде заметил в нем нечто, способное произвести неприятные впечатления или выдать, что король расстроен. И только убедившись в том, что внешне он совершенно спокоен, молодой король велел ввести графа. Спустя несколько минут явился Атос, облаченный в придворные платья и надевший все ордена, которые он один имел право носить при французском дворе.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 произнес с некоторым высокомерием в голосе король. — Вы пришли ко мне с жалобой. — Это было бы жалобой, если бы, ваше величество, — молвил Атос, — но разрешите по порядку. — Я жду. — Ваше величество, помните, что я имел честь беседовать с вами перед отъездом герцога Бекингема? — Да, приблизительно в это время...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 Ваше Величество говорили, что вы откладываете свадьбу для блага господина Деброжелона. Король промолчал. — В настоящее время господин Деброжелон так несчастен, что дольше не может ждать и просит вас вынести окончательное решение. Король побледнел, а то пристально посмотрел на него. — И о чем же просит господин Деброжелон?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 и решение его неизменно. — Моя воля преграды, я полагаю. — Это самая серьезная из преград. Да будет позволено почтительнейше осведомиться у вашего величества о причине отказа. — О причине? — Это что же, допрос? — воскликнул король. — Просьба, ваше величество. Король, опершись обоими кулаками, а стол глухо произнес.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 «Я люблю, мадемуазель де Лавальер!» «Но это могло бы не помешать вам, ваше величество, — перебила Тос, — отдать ее замуж за господина де Бражелона. Такая жертва была бы достойна монарха, и она была бы по заслугам господина де Бражелона, который уже служил королю и может считаться доблестным воином.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 Иначе, если бы Ваше Величество знали это во время моего первого посещения, вы бы взяли на себя труд поставить меня об этом в известность. — Да, с недавних пор. — Я не понимаю, — помолчав немного, спросил Атос. — Как король мог услать господина Деброжелона в Лондон? Это изгнание вызывает справедливое удивление со стороны всякого, кто дорожит честью своего короля.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 а не удалять его в Лондон. «Полагаю, что мы с вами занимаемся препирательствами», — перебил Атоса король с высокомерием такого величия во взгляде и в голосе, которое он один умел показать в столь критические моменты. «Я надеялся, что вы все же ответите», — сказал граф. «Вы узнаете мой ответ, сударь, и очень скоро. Вам известны мои мысли на этот счет, Ваше Величество».